Глава двадцать первая О, боги! Император искренне верит, что осчастливил Рональда подобным известием. Бриану хотелось развернуться и уйти, даже не уйти, бежать из дворца без оглядки, расправить крылья и унестись прочь в морозное утро. Но такие фокусы с императором даром не пройдут. «Бенедикта, принцесса крови!» Младшая дочь короля и Илариона Великолепного. И что большая редкость у принцесс, она редкая красавица. Тебе крупно повезло, доверительно вещал император. И Ларион Великолепной души в ней не чает. Бенедикта – его любимая и единственная дочь. Удивительно, что правитель могущественного государства придумал себе титул, подходящий для фокусника из дешевого балагана, «Великолепный!» Титул «Иларион неподражаемый» или «Непревзойденный» тоже подошел бы. Император позвонил в серебряный колокольчик. Лакей внес резную треногу и поставил ее перед Рональдом. Герцог подавил вздох сожаления. Другой слуга важный торжественно водрузил на треногу портрет, закрытый тонкой тканью. Император эффектно сдернул драпировку. «Ну, какова?» «Хороша, не правда ли?» — восхитился правитель. «Само совершенство! Какие пропорции, какие глаза! Глаза трепетной лани, а губы? Это не губы, это лепестки нежной розы!» Девушка на картине была не просто красива, она была прекрасна. Белоснежная кожа, алые в меру полные губы, огромные черные глаза, осененные пушистыми ресницами — Идеальные формы темной брови, пышные светлые волосы. Ангельский взгляд и мраморная грудь, открытая в пределах приличия. «Да, красивая!» – не стал возражать Рональд. Он видел много потрясающих женщин, и Бенедикта не произвела на него особого впечатления идеальной внешностью. «У мадам Казимиры и Белошвейки тоже прекрасны, как богини!» Рональд подошел к портрету. Провел ладонью вдоль полотна картины. Изображение заколебалось, по нему пробежала легкая рябь. «Уже проверяли», – махнул рукой император. «Да, грудь художник немного увеличил, и волосы у нее от природы не волнистые, а прямые. Это завивка. Остальное все натуральное. Даже невинность не восстановлена. А в наши дни это большая редкость». — Тебе в невесты достается настоящая девственница. Несверленный жемчуг, как говорят на Востоке. Бриллиант чистой воды. Нахваливал Бенедикту император, как купец, нахваривает таван на рынке. И что большая редкость у природных блондинок, у Бенедикты темные глаза. Это придает пикантность ее облику. Фон вокруг головы Бенедикты тревожно пульсировал темными разводами. «Аура плохая», — опустил ладонь Рональд. «Принцесса практикует черную магию». «Аура нормальная. Ну, небольшие черные пятна, и что?» — пожал плечами император. «Каждая женщина немного ведьма. Возможно, принцесса и увлечена оккультизмом. Нынче это модно. Выйдет замуж, у нее появятся другие интересы». Невинная девица не знает, что чувственные удовольствия намного приятнее и интереснее, чем общение с темными силами. Император на всякий случай накинул на портрет ткань. «Это не рекомендация, а приказ», — строго посмотрел на Рональда император. «Нам нужны тесные связи с Азелией. Мой наследник уже обручен. Свадьба состоится летом. Другие сыновья — бастарды». Что поделать, если императрица после старшего сына рожает одних девочек? Я предлагал Илариону в качестве зятя моего сына от маркизы Камиллы Авелан. Но Бенедикта не желает выходить замуж за побочного ребенка, даже если это сын императора. В этом она удивительно упряма и недальновидна. Принцесса согласна стать герцогиней, не меньше. Других неженатых герцогов у нас нет. Так что женишься на принцессе. Это приказ, и он не обсуждается. Послужишь на благо Отечества. Но, Ваше Величество, — попытался возразить Бриан, — вижу, ты не в восторге. Предостерегающе поднял руку император. Принцесса прекрасна и достойна тебя. Даже если она тебе не слишком нравится, со временем привыкнешь. И, разумеется, можешь завести себе фавориток в любом количестве. Это твое полное право, как герцога. Не заставляй меня гневаться, — вздохнул император. Мне не хочется лишать тебя привилегий и ссылать на край света. Сейчас спорить с императором не было смысла. У Бриана так много планов, и нарушать их он не собирался, значит, придется поторопиться». «Жениться даже по приказу императора Рональд не станет, следовательно, попадет в опалу». «Да, не слишком блестящая перспектива». «Когда прибудет принцесса?» – поинтересовался Бриан. «Вот совсем другой разговор», – потер руки император. «Она прибудет после Нового года. Повеселится на череде зимних балов. Бенедикта наслышана о тебе» и ее не пугает твоя вторая сущность. Так говорят все девицы, пока меня не увидят», — напомнил императору Бриан. «Даже если она сначала испугается, ей придется смириться. Мы уже пришли к соглашению с Ларионом Великолепным. По этому поводу не волнуйся». «Итак, перед Брианом замаячила реальная проблема». Если император что-то вбил себе в голову, его уже не переубедить. Похоже, зря Рональд шутил по поводу фермерства. Отправит его правитель в отдаленное поместье и будет бывший герцог Бриан разводить кроликов и овечек. Но и жениться по приказу Рональд не намерен. Ни на того его величество напал. Теперь Рональду надо поторопиться и помочь Ариане с обустройством кофейни. Сердце неприятно защемило. Если его сошлют, он больше не увидит Ариану. От одной мысли об этом на душе стало холодно и пусто. Пусть заберут замок на скале, пусть отберут поместье лишать титула, но не надо лишать его обычных человеческих радостей. Разве Рональд много хочет? Ему нужно всего-то общение с милой девушкой и чашечкой ее волшебного кофе. А может, дело уже и не в кофе? Просто Ариана стала частью его жизни. Она как-то незаметно, но уверенно поселилась в душе Рональда.